Другой мир. Защитник рода. Автор Денис Варфанум. Часть вторая. Глава первая. Немедля, больше ни секунды, я сорвался с места и бросился в полыхающую казарму. Огонь постепенно поедал крышу, части стены допирался до чудом услевших остатков здания. По мере моего приближения становилось жарче и жарче. Дым заполнял всю окрестность и затруднял дыхание. Пришлось быстро сделать повязку с мокрой тряпкой и прижать к рту. Видимо же, становилось лучше, стоило перейти на истинное зрение. Именно благодаря нему я и узнал, что внутри остались выжившие, а иначе ни за что мы без ведомой причины сюда не полез. Даже со всеми моими возможностями существовал риск возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому с этим вопрос был решен. Преодолев несколько заграждений и обойдя упавшие части казармы, Я пробрался внутрь. Здесь находились десятки обугленных тел, по которым уже невозможно было идентифицировать личность человека. Множество выживших постепенно покидали здание, и моя помощь им особо не требовалась. Поэтому я перешел на аурное зрение и вгляделся в комнаты. Вот тут дело было гораздо хуже. Те, кто оказался заперт в одной из комнат казармы, находились в смертельной опасности. Там сейчас было сразу четыре человека, которые отчаянно пытались выбить дверь. Вот только ничего из этого не выходило. Упавшие бревна перегородили единственный путь к выходу. Другого, к сожалению, не имелось. Вот ведь засада. Бросить бедолаг я не мог, поэтому сконцентрировался на водной стихии и постепенно приблизился к двери. Быстро отыскал одну из ножей сейчас комбинации Перварун и применил. На горящее бревно упал большой водный сгусток и мгновенно потушил бушующее пламя. Пока огонь вновь не перебросился, я направил еще одну комбинацию рун земляной направленности и мощный толчок окинул бревна в сторону. Те пролетели несколько метров и с грохотом врезались в черный кусок стены. От удара она развалилась, и на пол посыпались куски камня. Путь из комнаты теперь был открыт, Новый водный сгусток потушил дверь, и та резко отворилась. На меня чуть не свалилось двое парней, на лицах которых тоже были специальные маски. «С дороги!» — громко выкрикнул я, проталкиваясь внутрь. Парни испуганно отшатнулись и бросились в разные стороны. Через несколько секунд прямо на то место, где не только что стояли, упал массивный кусок камня. Булыжник пробил остатки половиц и врезался в землю. Юноши изумленно уставились друг на друга, а затем посмотрели в мою сторону. Оморщись от дикого жара, я лишь махнул рукой, призывая покинуть опасное место. Но молодчики из с места не сдвинулись. «Без них не уйдем!» – прокричал тот, что был покрупнее, и стоял слева от меня. Спорить не стал и лишь отмахнулся, ведь внутри были две девушки. Причем одна из них лежала на кровати и не двигалась. «Твою мать!» — выругался я, устремившись к ней. Затем подхватил на руки и двинулся к выходу. Благо вторая была умная и долго ждать не стала. Сразу же поспешила на выход. И как я успел оценить, обе были целительницами, а значит, их организм и сам должен неплохо справляться с повреждениями. Оставалось надеяться, что ничего серьезного с девушкой не случилось. Покинув комнату, все пятеро двинулись к выходу. Я чувствовал себя скверно, но старался не демонстрировать свое настроение окружающим. Сейчас главное было сохранять спокойствие и не создать причин для паники. Совсем скоро показался выход, который пришлось вновь тушить. Ибо он весь полыхал так, что пройти здесь без повреждения было нельзя. К казарму мы покинули вовремя, ведь всего через несколько минут опоры не выдержали, и крыша обвалилась. В небо взмылся столб дыма и пыли, который постепенно рассеялся. Хорошо вот что к тому моменту внутри никого не было. Все, кто находился в здании, уже успели выбраться наружу. Оказавшись в безопасности, можно было перевести дух. Я присел на одну из скамеек и глянул на развалины. Искренне надеялся, что все близкие мне люди смогли выжить. Если хоть кто-то из них погиб, то Эдмиру я подобное не прощу никогда. Настанет день, когда он заплатит за все сполна. Но такой исход возможен лишь в самом печальном случае. А вот исполнение откары точно не скроется. В этом я был уверен на все сто процентов. Немного переведя тух, принялся расспрашивать уцелевших, что случилось и куда направились остальные. Так добрался до большого размера поляны. Здесь находилась часть нашего войска и выжившие войны. Благо, всех в эти казармы мы с отцом не поместили. Основная часть была распределена по другим локациям. Скорее всего, удар был нацелен именно на самих Мергисов. Вот ведь сволочи. Как же надоело все это терпеть. Мое желание достичь столицы как можно скорее все увеличивалось и увеличилось. Такими темпами мы туда и вовсе не доберемся. Если в каждом попадавшемся городе будет нечто схожее с тем, что случилось сегодня и совсем недавно во флоте. Нужных мне людей я отыскал не сразу. Пришлось потратить время на то, чтобы различить в этом хаосе и панике среди людей хоть кого-то из моего близкого окружения. Хорошо хоть сумел встретить Бастиана. Парень выглядел жутко уставшим и измотанным. Все его лицо было черное, а руки, ноги покрывали ожоги. — Бастиан! — остановил я парня, мчавшегося куда-то вглубь толпы. — Постой! Тот обернулся и при виде меня чуть было не расплакался. — Алин! — он неверище замотал головой. — Ты в порядке? Здесь такое случилось. «Да, я уже в курсе», — мрачно произнес. «А где остальные? С ними все хорошо». При этих словах Бастиан Панура опустил голову, и мне стало ясно, что здесь точно не все в порядке. «Веди меня к нашим», — приказал я, пытаясь держать подступивший гнев. Парень кивнул и двинулся сквозь толпу в известном ему направлении. При виде нас люди расступались и пропускали. Во время всего пути чувствовал, как злость накапливается все сильнее и сильнее. Уже трудно было даже думать рационально. Поэтому пришлось прибегнуть к ментальной очистке сознания. Так я немного успокоился и отстранил плохие мысли. Хотя неприятный осадок все равно остался, чтоб его. Недалеко от основной массы располагались три палатки. Возле них я заметил скопление людей, среди которых сразу узнал знакомые лица – И то, что увидел, заставило омрачиться. На улице стоял отец, о чем-то беседовавший с капитаном. Оба мужчины выглядели так, словно побывали в крупном сражении. На лице и руках Бенедикта располагались многочисленные следы ожогов, царапин до шрамов. Отец выглядел не лучше. Хотя, подозревая, без целительского артефакта здесь не обошлось. Но даже этот полезный предмет не смог привести вид Тиравелдена в порядок. Стоило им меня заменить, как оба замолчали. Капитан поспешил откланяться и сразу же скрылся в людской массе. А вот отец облегченно выдохнул. Но затем сразу же насторожился, будто заметил что-то. «Рад, что с тобой все в порядке, сын», — хмуро произнес он. «Подозреваю, на вас тоже напали. И, судя по всему, принцессу Леонора мы сегодня так и не увидим». Я лишь кивнул, подтверждая его слова. Эти сволочи похитили девушку. Сквозь зубы пробормотал. Напали. Неожиданно. Как и на нас. Кивнул отец. Благоразведка сработала на достойном уровне. И мы оперативно успели вычислить врага. А вот только нападавшие оказались слишком сильны. Это верно. «Как остальные?» Все получили травмы и многочисленные ожоги. Но противник сумел не только доставить нам физические повреждения. Вздохнул Тир. Похитили Виолу Дарминд. Мои глаза изумленно расширились. «Так вот, значит, как. Выходит, они смогли это сделать. Эдмир добился своей цели». Но хуже всего было услышать следующие слова отца на это еще не все один из твоих друзей я очень сильно пострадал повреждения серьезные подозревая худшее спросил взгляни сам втир кивнул в сторону первой палатки только будь готов к тому что увиденное тебе сильно не понравится эти слова насторожили и я был полностью уверен в том что не готов к подобному однако ждать больше не хотелось Поэтому, шумно вздохнув, пошел внутрь импровизированного лазарета. Первое, что бросилось в глаза, была компания, состоящая из нескольких целителей. Они окружили одну из кроватей и изволнованно перешептывались. Среди них оказалась и Даниила. Ее вид был примерно такой же, как и отца с капитаном. Разве что ожогов чуть больше. Хорошо хоть что подобное можно будет потом исправить. Так что насчет этого я не волновался. Гораздо больше смутила та самая кровать. Я подошел ближе и раздвинул толпу молодых ребят. «Раступитесь!» — крикнул им, видя, что тени двигаются с места. После этих слов несколько человек все же подчинились и отошли. Моему взору мгновенно предстало изувеченное побитое окровавленное тело. Почти все те конечности были в многочисленных ожогах, ссадинах и крупных ранениях. В некоторых местах виднелись проколы отрубленные части тела. Вдобавок ко всему я отчетливо различил несколько переломов и серьезных травм. Вести на зрении все выглядело так, словно человека прокрутили в мясорубке и бросили в костер. Мои кулаки мгновенно сжались, а зубы скрипнули так, что звук услышали все. Когда же я взглянул на избитое лицо, то почти сразу узнал в этом человеке своего верного друга. Им оказался Лоренс. Интерлюдия «Что вы творите?» Возмущенно выкрикнула Виола. «Немедленно оставьте нас в покое, а иначе...» «А иначе что?» Осклабился высокий статый парень в черном костюме. Вся его мускулистая фигура выглядела так, словно он всю жизнь посвятил себя тренировкам. А такого прямо веяло опасностью, что сразу же заметила Элеонора. «Что вы нам сделаете?» Виола замолчала и покосилась на подругу которая медленно покачала головой из стороны в сторону. Тира обреченно выдохнула и опустила голову. «Кто-то же!» — хмыкнул второй воин. «Уж лучше молчите, пока хуже не стало. И так дел натворили. Его величество в ярости. И вы даже не представляете, насколько он сейчас зол. Поэтому разрешил нам некоторые вольности по отношению к вам». «Этого не может быть!» — прищурилась Элеонора. Мой отец не пошел бы на такое. Но вы ведь пошли на предательство. Пожил плечами первый. Девушка не знала, что на это ответить, и отвернулась к окну. Их усадили в экипаж, и вскоре тот двинулся с места. Элеонора и Виола прекрасно знали, куда их сейчас везут, и от этого было еще тоскливее. Больше всего печалилась принцесса, которая безумно хотела узнать, что случилось с Алином. Ее прямо мучили мысли о прошедшем нападении. Еще сильнее девушка удивилась, когда увидела свою подругу. Виолу привели прямо к эпажу, Причем на тире виднелись следы ударов. Похоже, сильно сопротивлялась, когда попытались ее схватить. Но это было и неудивительно, ведь сама Элеонора извивалась как могла и тянула время. Но Ален так и не появился. От этого было еще страшнее и грустнее. «Как бы с ним чего ни случилось!» Думать же о том, что сделать с ней отец при их следующей встрече, она и вовсе не могла. Хоть Эдмир и любил ее, но наказывать точно умел. Это она уже знала. И теперь простым заточением в комнате вряд ли получится отделаться. Совсем скоро пейзаж за окном изменился, и они двинулись по направлению к столице гренудии Воины, похитившие девушек, выглядели удовлетворенными и почти всю дорогу молчали, обдумывая прошедшую операцию. Элеонора даже представить себе не могла, что у отца есть подобные кадры. Да и не было повода задумываться о подобном. Сейчас же она поняла, что такой шаг вполне можно было предвидеть. Отец умел скрывать важную информацию, ничего не скажешь. Теперь же девушку ждала эта встреча. Нет, она, конечно, в любом случае попытается сбежать. Ведь рано или поздно, но экипаж должен будет остановиться. Хотя принцесса не была уверена, что из этого выйдет что-то хорошее, но попытаться должна в любом случае. Девушка еще раз глянула на Виволу, и подруга лишь подбегнула ей. Элеонора изобразила слабую улыбку и вновь отвернулась к окну. В ее жизни определенно начался новый этап. Привычной жизни более не будет, и она это прекрасно понимала. Глава вторая Лоренс был без сознания, но, к счастью, еще дышал. Значит, помочь ему можно. Хотя именно этим и занимались кружившие здесь целительницы. Алин, ты как?» Приблизилась ко мне Даниэла. «Не пострадал? Помощь нужна?» Я лишь отмахнулся, продолжая глядеть на искалеченного друга. «Все нормально. Лучше скажи, как ему помочь». Девушка тяжко вздохнула и повернулась к койке. Процесс будет долгим, но мы над этим работаем. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мы ускорили заживление ран. Хотя работать необходимо еще над многим. Как же, что сейчас рядом нет Эрии? Вот ее знание здесь бы точно не помешали. Единственное, что мог сделать я, так это применить комбинацию рун ускоряющих регенерацию. Это и сделал, когда часть целителей вышли из лазарета. Я остался практически один. Затем уселся на одну из кроватей и задумался. Неизвестно, сколько воинов мы потеряли в этой передряге, и как дорого все обошлось, но ясно было одно. Теперь так просто я этого точно не собирался оставлять. И нападавшие ответит за то, что чуть не убили мою семью и друзей. Вопрос лишь в том, как их теперь найти. На этот счет у меня имелось несколько предположений, но все это нужно проверять. А времени особо нет. Сейчас еще было неясно, когда наше войско отправится в следующий город, поэтому пользоваться моментом нужно сегодня. Еще немного все обдумав, я поднялся с кровати и вышел на улицу. Общая самотоха еще не стихла, но наши ребята потихоньку возвращались в прежний ритм. Прежде чем выйти на поиск похитителей, нашел остальных членов семьи, дабы убедиться, что с ними все хорошо. Мать и сестра уже практически привели себя в порядок. Кое-где еще виднели следы ожогов и ссадин, но их уже было немного. Мы некоторое время пообщались, и я вновь вернулся на улицу. Хотя терабиатриса ни в какую не хотела отпускать меня, но здесь я был категоричен. Пока был шанс ухватиться за следы врага, необходимо им воспользоваться, ведь потом, может быть, поздно. В первую очередь направился к тем домам, возле которых они совершили свое нападение. Время, конечно, позднее, почти полночь. Но только сейчас есть шанс найти тех людей, которые теоретически могли заметить, как скрывались эти уроды. Поэтому, собравшись с мыслями, я отправился на поиски. Кажется, на это придется потратить чуть ли не всю ночь. Три часа спустя. Честно говоря, рассчитывал на большее. Мало того, что тех людей, которые в это время не спали, было мало, так еще они не могли дать нормальный ответ. Один старик вроде видел, как какой-то экипаж направлялся к выезду из города, но большего сказать он не смог. Основная часть людей была взбудоражена пожарами и особого внимания на остального попросту не обращала. Пришлось вернуться обратно в палатки, где мудрствовал только отец. Остальные члены семьи уже благополучно спали. Приведи меня, Тир он сделал знак, чтобы я подошел к нему. Прежде чем отправиться спать, необходимо обсудить произошедшее. Немного усталым голосом произнес он Я оглянулся по сторонам, но никого, кроме нас, сейчас не увидел. Мы были наедине. Хорошо. Тир кивнул и достал из кармана артефакт связи. Затем активировал и принялся ждать ответа от Клэренса. «Надеюсь, в такое позднее время он сможет нам помочь». на звездное небо он. «Обычно мы с ним беседуем днем, и такой случай у меня впервые. До этого несколько раз шпион сам со мной связывался». Я заинтересованно поднял бровь. «Что же такого могло случиться, чтобы он побеспокоил тебя?» «А, бывало несколько неприятных моментов». Хмыкнул отец, погружаясь в воспоминания. В те моменты решение необходимо было принимать быстро, а иначе моей жизни грозила бы смертельная опасность. «Это связано с наемными убийцами?» «Догадался я?» «Верно», — кивнул Тир. «Поэтому отвечать нужно было как можно скорее». «Что будем делать с похищенными девушками?» Решил узнать мнение отца по данному поводу. «Нам нельзя допустить того, чтобы они попали к Эдмиру». «Эдмиру?» Настал черед удивляться отцу. «Уверен, что здесь замешан именно он?» «Да, уверен. Уже успел посмотреть эту информацию в голове одного из нападавших. В таком случае можно не беспокоиться за их жизни. Не думаю, что король убьет родную дочь, как и дочь своего бывшего друга. «За жизни, да, но ведь лучше иметь их при себе», поразмыслив, сказал я. «Девушки представляют для нас ценность». Отец прищурился, не спешив отвечать. Затем глянул на меня и усмехнулся. неужели привязался к Элеоноре? Понравилось?» Я улыбнулся. Стоило признать, что девушка оказалась отличной парой для меня. С каждым прожитым днем рядом с ней все больше это понимал. Хотя мысли то и дело лезли по поводу одной кошки, скружившей голову. «Похоже, от этого так просто не избавишься». Она все же в Элеоноре тоже было что-то свое, уникальное, и это мне действительно нравилось. Скажем так, я изменил отношение к ней. И все же...» «Ты прав», — кивнул отец. «Ценность в них определенно есть, но сомневаюсь, что нам удастся их теперь вернуть. Профессиональная воины, сумевшая разнести сразу несколько ангаров за считанные минуты, они этого так просто не позволят сделать». А жертвовать тобой мне бы не хотелось, ведь именно это ты и собираешься сделать, как понимаю. Лично отправиться на их поиск». «Отец, не забывая, какие способности мне подвластны», хищно улыбнулся я. «Да и осторожность никуда не денется». «Что-то твои способности тебе не особо помогли сохранить принцессу с нами», скрестил руки на груди Тир. «Не стану оправдываться. Тогда я потерял бдительность». «Но ведь теперь точно буду знать, куда иду и что делаю». с тобой бесполезно спорить», — покачал головой он. «Ведь все равно от своего не отступишь». Я пожал плечами. Решение для себя в любом случае уже принял, но вот помощь отца в этом вопросе точно не помешает. В этот момент Кларенс наконец ответил. На артефакте зеркальца появилось его стревоженное лицо. «Рад вновь видеть вас, Тир Велден и Тир Аллен» до меня уже дошли новости о нападении отлично значит не будем тратить на это время кивнул отец скажи ты знаешь куда отправились похитители принцессы шпион на миг задумался а затем вдруг ответил на этот счет никаких сведений не поступало тервелден я раздраженно поморщился вот ведь засада тогда что тебе сейчас точно известно Поинтересовался отец, не обращая внимания на мою реакцию. Клорен тяжко вздохнул. Возможно, вы уже в курсе, но все равно сообщу. Войско темных эльфов и сартанцев вторглось в Гренудию. Многие поселения уже уничтожены. Мои глаза потрясенно расширились. Отец тоже сильно удивился данному заявлению. Судя по всему, это стало для него неожиданностью. «Значит, они уже здесь». Прихирился он. «Нам нужно торопиться. Нельзя допустить того, чтобы враг добрался до Аграса раньше нас». «Поддерживаю». Согласился с отцом. «Больше не следует медлить». «Есть информация, касающаяся их вооружения». «Слышал, сортанцы применили какую-то свою уникальную разработку». «Сведения размытые, Тервелдон. Очень противоречивая ситуация». «Чтобы точно вам сказать, дождусь информации от проверенных источников», — сказал Кларенс. «Но у меня есть еще одно важное известие». «Какое же? Напрекся я? Что-то опять случилось?» «Можно и так сказать. Мерла Мелиса Ордлин, будущая принцесса Тарди, оказалась похищена!» Тихо произнес шпион. «Что?» — ошеломленно сказал я. «Кто на этот раз это сделал?» «Как раз этих данных, увы, нет», — грустно ответил он. «Но мы уже работаем над тем, чтобы выяснить это». «Похоже, кто-то против, чтобы эта девушка приблизилась к власти». «Что там с арсарами? Хоть кто-то из них смог выжить?» — поинтересовался отец. «Вряд ли. Насколько мне известно, все они были казнены в тот же день». «Тогда здесь дело в другом». Покачал я головой. Это не может быть опять связано с нами? Вполне может. Учитывая твою былую связь с Мерлой, согласился отец. В таком случае будем ждать дальнейших действий. Сейчас мы с этим все равно ничего не сделаем. Тем более необходимо отправляться в Аграс. Благодарю за информацию, Кларенс. Можешь быть свободен. Шпион кивнул, а затем отключил связь. Отправляйся спать, сын. «Завтра сложный день, поэтому отдых не помешает». Я, все еще думавший о том, что случилось с Мелисой, ответил не сразу. Но после того, как он еще несколько раз обратился ко мне, ожидая реакции, то вернулся в реальность. «Хорошо. Во сколько планируется отъезд?» «Думаю, что тянуть с этим не будем. Примерно в восемь часов утра. Так что времени у тебя на сон не так много». Я кивнул и побрел к одной из палаток, где планировал переночевать. Также заметил, что сегодня охраны стало гораздо больше. Впрочем, после того, что случилось, это неудивительно. Хотя мои мысли сейчас заботила Мелиса. Возникло чувство, что вновь появятся очередные требования от посетителей. Вот только теперь я очень сильно сомневаюсь, что пойду на такое. Если раньше ради этой девушки вполне мог делать чуть ли не все что угодно, то сейчас вряд ли. Хотя до конца уверен все равно не был. Как будто что-то внутри меня сопротивлялось такому решению. Из-за этого даже злился на самого себя. Пришлось очистить сознание и не тратить энергию на бессмысленное рассуждение. Пока от меня ничего не зависит, но как будет дальше, время покажет. Поэтому выкинул из головы все ненужное и отправился спать. На следующий день. Сегодня мы не стали затягивать с отъездами, и довольно быстро подготовились. Воины, которых было все так же много, собрались в путь и накормили лошадей. Все миргрисы, включая меня, уже готовы к отправлению. А вот только решался вопрос с Лоренсом и теми, кто пострадал во время ночной атаки. Эти ребята до сих пор не пришли в себя. И было их более 20 человек. Пришлось думать над тем, как правильнее поступить. Лоренсу восстанавливаться долго. Это я знал точно как минимум месяц или полтора, учитывая его повреждения. Поэтому брать с собой особого смысла не было. Но и оставлять парня одного сильно не хотелось. Я намеревался с ним поговорить и поблагодарить за то, что он сделал. Об этом мне рассказала Ариена. Огненный маг вчера совершил настоящий подвиг, чуть ли не пожертвовав собой. Спас из огня Ариену и многих других воинов. За это сестра готова была остаться вместе с ним, если примет такое решение» но здесь уже оказался против отец. Причем я полностью поддерживал его решение. Оставлять одну из членов семьи Мегиса в этом месте, пусть даже с охраной, было рискованно. Поэтому девушка точно отправилась с нами. Даниила и Бастиан как целители также присутствовали с нами. Некоторое время, обсудив возникший вопрос, сошлись на том, чтобы оставить тех воинов здесь, а Лоренца все же забрать. Альяна мгновенно вызвалась присутствовать в одной карете со своим парнем. Там же оставили одну из целительниц, которая оказалась Даниила. В итоге, когда все приготовления были завершены, мы наконец выехали из тамка. Впереди был небезызвестный Кир. Ну а после него до столицы рукой подать. Это я уже знал на собственном опыте. По идее, похитители девушек также отправились в столицу и следовали по той же дороге. Значит, встретить их вполне можно в Кире. И если через пару дней мы там не окажемся. Придется самому туда переместиться. Раньше добраться они точно не смогут, в этом я был уверен. А вот после – вполне возможно. Так что все зависит в данном случае от нас. Интерлюди. Два дня спустя. Элеонора ничуть не удивилась, когда увидела, куда именно они заехали. Город Кер входил во владение Тирадармита. По сути, он считался чуть ли не второй столицей Гренудии. Скорее всего, Виолу передадут Палмеру, и затем повезут принцессу дальше. Королю вряд ли ездила до подруги Элеоноры, а вот саму девушку точно ждет встреча с отцом. И чем ближе они приближались к Аграсу, тем сильнее она нервничала. Впрочем, сначала необходимо было доставить Виолу. Во время поездки Элеонора тщательно обдумывала, что можно припринять, но все больше понимала, что шансов на успех практически нет. Но ведь какую-то попытку предпринять надо. Случай представился, когда их экипаж свернул в сторону Кера и сделал остановку в каком-то неприметном районе города возле трактира. Несколько воинов покинули карету, и вместе с девушками остался всего-навсего один человек. Принцесса переглянулась с подругой и незаметно той подмигнула. «Разрешите сходить в уборную?» Мила спросила она у воина, на что тот лишь усмехнулся. В замке сходите, ваше высочество. Сейчас нельзя. Почему это? Возмутилась девушка. Потому что нельзя. Поднял голос воин. В его глазах сверкнули злые искорки. Сказано сидеть здесь, значит сидите. С какой стати вы повышаете на нее голос? Заступилась Вивола. Кто вам дал такое право?